Глава 32. Глеб. Все происходящее напоминало Глебу абсурд. Хотя нет, даже не происходящее, а его отношение к этому происходящему и к самой Зое. По сути, они с Алисой не имели никакого права вот так вламываться к ней в комнату и чего-то требовать. Свободный вечер был заранее обговорен и прописан в трудовом договоре. А вот Николай, наоборот, имел право находиться в комнате у Зои. И на отношения друг с другом у прислуги никаких запретов не было. Тогда. Черт, почему это все настолько бесит? И вызывает дикое желание немедленно оттащить Зою подальше от Николая, а его самого отправить куда-нибудь, или даже уволить, чтобы не трогал чужое. И не просто чужое, а. Глеб поморщился, глядя Зоя в спину. Они с Алисой шли чуть впереди и о чем-то негромко, но оживленно разговаривали. А Глеб смотрел на них и думал, во-первых, о том, что племянница уже давно не выглядела настолько живой и радостной, хотя, казалось бы, никаких причин для подобного оживления не имелось, однако вот. А во-вторых, Глеб был бы идиотом, если бы в 30 с лишним лет не сумел распознать собственную ревность. И кого-кому? к Наемного работника к наемному работнику. Мысль о том, что Зоя встречается с Николаем, причиняло неудобство как будто глеб сел на ежика абсурд да но глеб еще раз скользнул взглядом по спине зои и тому что находилось ниже и признал да нравится даже очень но у него ведь есть альбина он не должен заглядываться на других женщин может и не должен но как то вот само собой получалось слишком уж аппетитно у зои была попа И косичка эта светленькая. Альбина никогда не заплетала волосы в косу. Всегда либо делала какие-то замысловатые прически, либо оставляла распущенными. Очень редко могла стянуть в хвост. Но обычную косу, как у Зои, она называла бы простецкой. А Глебу нравилось. И хотелось, как первокласснику, подергать закончик, чтобы обладательница этой косички обернулась и обратила на него внимание. Тем более, что он понимал, В отличие от него самого, Зоя к нему равнодушна. Не совсем как стена, но где-то рядом. «Вы хотите что-то горячее или, может быть, салат?» поинтересовалась Зоя, заходя на кухню, и сразу потянула за висящим возле двери свежим фартуком. Горничная Саша, в этот момент вытиравшая стол, застыла на месте с недоумением, переводя взгляд, с Глеба на Алису и Зою и обратно. «Саш, прости, у нас тут неплановый ужин образовался». «Да ничего!» Девушка пожала плечами, собрала свой арсенал в виде тряпок и бутылок и выскользнула в коридор. «Я бы лучше салат!» Алиса сразу уселась за стол, не упуская из объятий своего любимого Мафусаила. «А то жарко! И мороженого! Да, дядь Глеб?» «Можно и так!» Он кивнул и сел на соседнюю табуретку, с любопытством глядя на Зою. Изнутри от чего то поднимался азарт будто глеб собирался смотреть гонки и делать ставки а ведь он еще не видел как она готовит ел только но не видел ни разу и эта мысль по какой то причине будоражила и заставляла волноваться тогда зоя на мгновение задумывалась повязывая фартук будете несуас не совсем то что вы любите глеб викторович но вкусно и сытно а что такое несуас звонко спросила алиса подпирая кулачком голову. Глаза ее блестели живым любопытством. «Салат такой французский. Обычно с тунцом, но могу приготовить и с чем-то другим, если хочешь». «Давайте с тунцом, так быстрее», — уточнил Глеб, прежде чем Алиса начала сыпать идеями. «А то мы вас и так оторвали от заслуженного отдыха». «Ерунда. Салатом я быстро управлюсь». Мягко улыбнулась Зоя, и от этой улыбки у Глеба замерло сердце. Альбина так никогда не улыбалась. «Вообще никогда!» Каждая ее улыбка была выверена до миллиметра, театрализована, подкреплена необходимыми жестами и позой. Она выставляла Альбину в выгодном свете, продвигала ее как реклама товар. Улыбка Зои была самой обычной, непродуманной и выверенной, а просто искренней улыбкой человека, который желает приободрить собеседника, и от нее веяло солнечным теплом. Жаль, что смотрела в этот момент Зои не на Глеба, а на Алису.